всего лишь поцелуй, подавала надежды старшая пионервожатая, намекавшая на совместный поход по окрестным лесам с ночевкой у озера. Но, однако же, каким методом и приемом прибегнуть, склоняя старшую пионервожатую к тому, о чем слухо и рационалистически повествовал профессор Форель в своем двухтомном труде? Непреодолимые преграды. Неразрешаемые сложности. Выпавшие, кстати, на ответственнейший период. По лицу пошли прыщики. С математикой полный провал. Молодая гвардия так и не прочитана, а по ней, без сомнения, будет вопрос в каждом билете. Восемнадцатилетний Андрей Сургеев грыз ногти, Сучил ногами, юрзал в кресле, хмыкал, вполголоса шептал проклятие, Обвиняя себя в трусости, потому что понимал. Для практикума по форелю не подходят ни колчина, Ни старшая пионер-вожатая. Только женщина, которую зовут обольстительно, Таисия, только она. Да, у которой он читает книги, Которая помогает в огороде, Которая позавчера пришила ему пуговицу к рубашке И, надкусывая нитку зубами, Прислонила голову к его груди, А потом губами коснулась подбородка. Но старше его на пять лет 23 года и замужем. Правда, муж в длительной командировке, так сказала она. И не 23 года ей, а только пошел 23 третий. Но все же, все же старше и замужем. Значит, есть опыт. И перед опытом этим он щенок. Сопляк, неумилый мальчишка. И еще что-то останавливало. Еще что-то сковывало руки и ноги. Подозрение, что изведываться будет то, что не должно вообще познаваться в 18 лет. В 30, в 35, но не сейчас, потому что в нем то, что выше всех жутко сладостных актов познания. В нем любовь, та самая, что бывает раз, всего один раз в жизни. Трепет тело желающего быть нужным другому телу даже в самой малости. Он страдает, когда Таисия делает то, что обязан делать мужчина. Он наслаждается, выгребая в ее доме золу из печки. вскопал ей грядки, и радость была полная, счастье было. Родинка над ее левой бровью дороже аттестата зрелости, мотоцикла. Так идти к ней или преодолеть себя, тело свое, выдержать искус остаться дома. Что-то скрипнуло, потом пискнуло,